Часть третья Хм, и в самом деле руины, как удивительно. Я не думал, что нам, заплатив так много, соврали, но все же трудно поверить, что руины находятся посреди равнин. Стоявшие рядом друзья согласились с Хикераном. Руины оказались кладбищем, на котором грунт, похоже, чуть осел. Вся область словно опускалась вниз, создавая низину. Наверное, из-за безграничных пастбищ вокруг их и не обнаружили. Тут не возвышалось ничего вроде руин древнего города, которые могли бы привлечь искателей приключений. А еще невдалеке виднелось несколько холмов, за которыми руины трудно заметить. Хотя крыша центрального здания немножко выступала, с другого ракурса ее не увидишь. В нескольких местах земля, окружающая кладбище, отпала, выставляя взору часть стен. А вот так руины обнаружили. К такому выводу пришли представители всех команд. Это похоже на правду. К слову сказать, я немного взволнован. Вполне возможно, в руинах мы обнаружим самые невероятные сокровища. Кто знает. Что ж, проблем тут никаких не видно. Главное, что вокруг нет опасных монстров. Меня больше волнует место, которое клиент пометил как наш базовый лагерь. Обустраивать лагерь на равнинах лучше всего. Место окружено холмами, его не видно издали. Если с осторожностью использовать свет, их никто не заметит. Потому-то это и пугало. Как же клиент узнал о таком месте? Его люди искали, где бы обустроить лагерь, и это низина показалась самым лучшим выбором. Там они и наткнулись на руины. В этом есть смысл. Однако появляются новые вопросы. Зачем разбивать лагерь в столь отдалённом регионе? Более того, почему дворянин Империи оказался на территории Королевства? Говорят, в Королевстве есть крупная преступная организация. Кажется, она зовётся «Восемь пальцев». Эта группа может доставить много проблем. Насколько я знаю, они занимаются контрабандой с Империей. Знакомый вор жаловался, что в Королевстве у них солидная сила, а остальное покрыто тайной. Подол сильный ветер именно придержала волосы, Арчи последовала её примеру. Робердик пробормотал. Я слышал кое-что о наркотиках. При правильном использовании они помогают. Однако эти мерзавцы превратили наркотики в способ порабощения слабых. Это меня раздражает. Он даже не заметил, как повысил голос. В конце концов, Робердик стал работником ради того, чтобы помогать слабым. Давайте прекращать с необоснованными предположениями. Это не имеет ничего общего с заданием. Все равно Арчи подтвердила, что с клиентом все хорошо. Так ведь? Арчи пробормотала, что исследование было недостаточно тщательным, чтобы раскопать все, что было хорошо запретано, но согласилась. Вы все поняли? Конечно. Мы не станем говорить об этом перед другими командами. В конце концов, это восемь пальцев могли дать тайное задание работникам. Возможно, некоторые из команд как-то связаны с этой организацией. Но не следует делать поспешные выводы. По крайней мере, до завершения задания. Сколько же крови и слёз пролилось над нашими деньгами. Какими бы грязными они ни были, деньги есть деньги. Нам ведь нужно на что-то жить. Галенуф на Рубердика Арчи глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. Прости, я нагрубила. Нет, это я почти ляпнул нечто непочтительное. Прошу прощения. Не бери в голову. «Ты ведь так ничего и не сказал. Просто помни, что я ценю деньги больше, чем совесть. Но...» Арчи подняла руку, чтобы подчеркнуть свои слова. «Я не стану заставлять товарищей поступать неэтично. Я уже видела, как некоторые умирали из-за своей жадности». «Я тебе верю, Арчи». Так и внула, и никто больше ничего не сказал. Все доверяли друг другу и могли передать свои мысли без слов. Да и подобные перебранки уже несколько раз случались. «Так что думаете? Шестое чувство мне подсказывает, что вполне возможно кладбище находится под контролем кого-то или чего-то». Хикеран уставился на аккуратно подрезанную траву и статуи ангелов и богинь, которые были просто прекрасны. За ними, очевидно, время от времени ухаживали. С другой стороны, то тут, то там проросшие деревья нагоняли мрачность. Могилы стояли неровными рядами, а раскинулись неряшливо словно зубы уродливой ведьмы, что в сочетании с частотой места создавало сильный дискомфорт. Кто-то заботился о кладбище, и кто-то необычный. Живот скрутило от зловещего предчувствия. Чтобы избавиться от озноба, Хикеран сосредоточился взглядом на гигантской структуре. Четыре усыпальницы, расположенные точно на севере, юге, востоке и западе, а в центре – огромный и красивый мавзолей. Восемь больших статуй воинов вокруг усыпальниц производили грозное впечатление. Будто любое осквернивший это место, будет казнён. Кто-то умудряется растительность подстригать. И даже лишайника нигде не видно. Он очень серьёзно выполняет свои обязанности. Но кто же это такой? Все команды, за исключением Темму, посчитали описание задания странным. Теперь эта убеждённость стала ещё сильнее. Зачем вместе, где нет ничего кроме равнин, делать кладбище? Прежде всего расположение. Строить такое роскошное кладбище в отдалённом месте слишком тяжело и неудобно. А если это не земля для оплакивания мёртвых, а монумент, который увековечивает легенду великого человека? В конце концов, подобное уже делалось в прошлом. Но почему тогда исторические факты и легенды, относящиеся к склепу, исчезли? По пути сюда команда работников сравнили свои исследования, но никто даже упоминания об этом склепе не нашёл. Значит, склеп, скорее всего, вычеркнули из книг по истории. Слишком неестественно. Что-то тут не так. Это чувство встало в горле комом, все нахмурились. «Если тут кто-то есть, дело может стать серьёзным. Что тогда будем делать? Нехорошо вовлекать невинных». Мы с лидерами команд уже обсудили это. Нет никаких записей, что тут расположены руины. Поскольку ближайшая деревня находится далеко, вероятность того, что здесь живут обычные люди, довольно низка. Скорее всего, тут или поселились преступники, или монстры. Учитывая отсутствие следов, им, скорее всего, не нужна пища. Или же они могут обеспечить себя тем, что в руинах. Нам сейчас недостают информации. Чем больше будем гадать тем ограниченнее станем мыслить. Так что давайте на этом закончим размышления. Обычно об обнаружении руин докладывали властям страны через гильдию искателей приключений. Обнаружившим людям давалось ограниченное время на их исследование. Благодаря этому правилу в руинах, не найденных нации или гильдии, убийство тех, кто незаконно их захватил, допускалось. Так называемая политика «Если сомневаешься, убей». Может быть, она чересчур жестока, но люди в этом мире слишком хрупкие существа. Потому нельзя допускать, чтобы кто-то неизвестный создал гнездо неподалеку от поселений. 20 лет назад группа, известная как Зуранон, поселилась в руинах и проводила ужасающие эксперименты, что привело к катастрофическим результатам. Небольшой городок был уничтожен только потому, что все бездействовали из-за нехватки информации. Такое правило установили, чтобы не допустить повторения трагедии. Что ж, наверное, как всегда, нежить. Если склеп оккупировали покойники, лучше бы как можно скорее уничтожить их и убрать негативную энергию святой силой. Всё хуже, чем ты думаешь. Если оставим нежить в покое, то может встать более могущественный мертвец. Потому-то в руинах и встречается сильная нежить. Вот бы это оказался покинутый голем, который выполняет последний приказ хозяина и убирается тут. Стало бы на одну причину для беспокойства меньше. Так какие наши дальнейшие планы? Хикеран, тебе следовало пойти навстречу вместо меня. Не переживай, никто из других лидеров не пошел ведь. Нужно же послать на работу лучшего человека. Хикеран подмигнул, Арчи вздохнула. С наступлением все команды пойдут вместе. Мы зайдем с четырех сторон и соберёмся в Большом Мавзолее в центре. Да, средь бела дня нас бы легко обнаружили. Ага. Ближайшая местность хорошо просматривалась, и не было видно путешественников или признаков того, что за ними наблюдают. Можно было начать вторжение в склеп сейчас, но следовало подготовиться к неожиданностям. Двигаться в темноте безопасней. Операция начнётся с наступлением ночи, но продолжив наблюдать за руинами, они соберут больше информации. Время ограничено, однако здесь не следует спешить, по крайней мере так считали люди, прорабатывавшие операцию. Не было бы ничего удивительного в том, чтобы потратить на наблюдения за руинами несколько дней. А разве не безопаснее разведать кладбище с поддержкой невидимости? Мы думали над этим вариантом, но есть вероятность, что магия окажется бесполезной, так что было решено, что лучше делать всё сразу в худшем случае мы хотя бы что-то найдем. Существовало множество способов обнаружить невидимое, так что это заклинание не идеально. Если работники пойдут, скрывшись магией, и их обнаружит система безопасности руин, противник насторожится, даже если ничего не узнает о нарушителях. Если напортачат, то не смогут проникнуть внутрь еще многие дни. Чтобы избежать этого, по плану все выступят одновременно». Хикеран с пониманием кивнул. Были недостатки, но план все же был сбалансирован между риском и возможностью завершить задание. «Надеюсь, нам дадут немного отдохнуть». «Ага. Тима и кричащий хлыст позаботятся о безопасности. На всякий случай мы будем по очереди стоять на стреме. В том порядке, в котором пришли в особняк графа. Два часа каждый». «Понял. Значит, мы будем последние». «Да. Наш черед еще не скоро». Сказала Арчи, повернув голову и опустив плечи. «То устала!» Робердик кивнул ей. «Ага, всё так затянулось, потому что то дерьмо предложило вторгнуться грубой силой. Человека, который не знает слова «сотрудничество», переубедить было трудно. «А, это господин гений меча!» «Называй его дерьмовым ублюдком!» Угрожающе перебила Эмина. Криво улыбнувшись, Хекеран сменил тему разговора. «Ну что?» «Пошли назад в лагерь ждать нашей очереди?» «Идёмте. Погода вроде нормальная. Дождь вряд ли пойдёт, но на всякий случай лучше обустроиться заранее. Эй, Эмина, не делай такое страшное лицо!» «Ладно. Но как же тот тип раздражает? Как же мне хочется его заколоть?» «Давайте разобьём лагерь подальше от него». «Конечно. Но только не очень далеко от назначного места». Честно говоря, отходить от остальных было нежелательно. Но нельзя, чтобы из-за близкого расположения команд возник конфликт. Повернувшись спиной к руинам, четверка пошла прочь. Чем больше я думаю о задании, тем сильнее запутываюсь, не понимая, почему граф дал его. Арчи остановилась и посмотрела на руины. Почему кладбище построили здесь? И когда построили? Статуи напоминают период до появления демонов-богов, но более восточные, а надгробия почему-то в виде крестов. Ничего не понимаю Прошептала она. Хикеран большими усилиями сдержал улыбку. «Значит, есть шанс найти нечто интересное, так ведь?» «Да, внутри должны быть пугающие вещи». «Ага, например, нежить». «Вау, как страшно!» «Не переигрывай, Хикеран, ты ужасно имитируешь мой голос. На меня вообще не похоже». Изрекла Арчи. «Хм, прости, но там будет интересно». «Ага». «Почему кладбище существует? Кто тут похоронен? Это разжигает мое любопытство и жажду знаний!» «Согласна. Разведывать неведомое – захватывающе. А еще сокровище. Будет чудесно, если мы найдем целые горы!» Хикеран был доволен улыбками товарищей. Временами ради денег они брались за грязную работу, но они не стали бы говорить счастливо. Работа искателей приключений им подходила больше. Арчи, возможно, уйдет от них, когда возьмет опеку над сестрами. Поиск замены потребует времени, а еще больше времени они потратят, чтобы согласовать командную работу. В таком случае важно выбирать не очень трудные заказы. Возможно, это последняя и самая трудная работа, которую они берут как команда. В дальнейшем было бы неплохо брать задания на разведывание неизвестного как искатели приключений». Хекеран посмотрел на бескрайнее небо.